Текст в подверстке Английский физиолог К. Берт полагает, что кроме известной нам физической вселенной, можно постулировать некую совокупность полей, образующих нечто вроде психической вселенной. Это поля или определенные области сознания, обладающие способностью структурировать реальность и оказывать воздействие на материю и пространство. По словам известного американского астрофизика Дайсона, он и его коллеги также не исключают априори возможности того, что разум и сознание могут обладать в устройстве Вселенной таким же статусом, как и вещество и энергия. О том, что воздействие сознания на материю возможно, говорят и некоторые лабораторные опыты последнего времени, накопившие убедительный статистический материал. Так, по условиям одного из экспериментов, его участник нажимал кнопку устройства, выбрасывающего игральные кости. При этом он должен был посылать сильный волевой импульс, желать, чтобы кость выпала определенным образом, шестеркой, двойкой и так далее. В лабораториях только Питтсбургского университета США было проведено 170 тысяч таких бросаний. Опыты были проведены также в других научных центрах. Было установлено не только значительное превышение желаемых результатов над среднестатистическим, но и устойчивая закономерность. Число желаемых результатов в конце серии оказывало значительно ниже тех, что были в начале. Степень случайности такого устойчивого распределения результатов составляет 1 из 30 миллионов. Еще одно подтверждение возможности воздействия волевого импульса на материальный мир – опыты по искажению эффекта Джозефсона, протекания сверхпроводящего тока через тонкий слой диэлектрика. Испытуемому показывали выходные данные, импульсный сигнал магнитометра со сверхпроводящим экраном и предлагали усилием воли, воздействовать на магнитное поле. В результате такого воздействия уже через 30 секунд частота на выходе магнитометра возрастала в два раза. История проблемы знает и другие факты этого же ряда. Так можно упомянуть об опытах Вилли Шнайдера 20-е годы нашего века, передвигавшего усилием воли предметы в присутствии комиссии из 54 университетских профессоров, подтвердивших реальность феномена. К этому же разряду явлений следует отнести очевидно и эпизод из жизни Чарли Чаплина, рассказанный им в своей автобиографии. Как-то, зайдя со своими друзьями в бар, где были три рулетки, он почувствовал вдруг в себе какую-то странную силу и сказал, что может заставить первую остановиться на девятке, другую на четверке, третью на семерке. И вот, вспоминает он, первая останавливается на цифре 9, вторая на четверке, а третья на семерке. А ведь это был один шанс из миллиона. Упоминания упоминании о подобных феноменах, воздействии волевого импульса на материальные предметы, можно найти и у некоторых древних авторов. Одно из таких сообщений принадлежит Иосифу Флавию, первый век нашей эры. Он рассказывает о некоем Елеазаре который, изгоняя злого духа, велел ставить вблизи больного кубок с водой или сосуд для омовения ног. Покидая тело больного, злой дух по его приказу опрокидывал сосуд. Происходило это в присутствии императора Веспасиана, его сыновей, многих римских военачальников и массы легионеров. В этой связи Уместно вспомнить открытие академиком А.Н. В.П. Казначеевым межклеточного взаимодействия, осуществляемого посредством сверхслабых излучений. Примечание. Не все ученые согласны с выводами академика В.П. Казначеева. Смотри, например, полемическую статью Л.В. Лискова на зыбком фундаменте. Энергия 1985, номер 8. И ответ на нее – письмо в редакцию П. Казначеева в том же журнале 1986, номер 10. Конец примечания. В ходе эксперимента берутся две тканевые культуры и размещаются изолированно в кварцевых камерах, расположенных рядом. Когда на одну ткань воздействуют вирусом или сулемой, это вызывает зеркальный эффект. Другая ткань начинает воспроизводить морфологические признаки цитопатологического процесса и гибнет. Обнаруженные факты, констатируют исследователи, не поддаются объяснению с признанных известных позиций современной науки. Но как бы то ни было, если такое бесконтактное воздействие возможно на клеточном уровне, сколь более мощно должно оно проявляться на более высоких уровнях. Судить об уровнях и каналах такого воздействия станет возможным, очевидно, только по мере более полного постижения материи и особенно полевых ее состояний. Некоторые соображения, впрочем, высказываются и сейчас. В последние годы жизни доктор психологических наук В.Н. Пушкин выдвинул гипотезу о форме-голограмме, содержащей информацию о живом. Согласно его концепции, такие формы голограммы взаимодействуют между собой, образуя информационное поле Вселенной. «Жизнь, — считал он, — могла быть занесена на нашу Землю в виде именно таких форм голограмм, воздействующих в определенном направлении на эволюцию живого вещества».